Последние страницы дневника па -Солта. Титан. Июнь 2007 года. Глава 54. Мои дорогие, драгоценные девочки, если вы читаете эти строки, значит, Георг исполнил свой долг. Теперь вам известно, что меня больше нет, и вы готовы узнать подробности моего расставания с этим миром. не сомневайтесь, что я буду присматривать за вами из следующей жизни, в которую я верю всем сердцем. Если Георг последовал моим указаниям, то каждый из вас недавно совершил удивительное путешествие, выясняя события из прошлого и обстоятельства вашего удочерения. Думаю, что отчасти это был болезненный процесс, но надеюсь, что он доставил вам много радостных моментов. Несомненно, Теперь вы уже ознакомились с моим дневником и закрыли все пробелы в историях о том, как мы встретились и собрались вместе. Все ваши биологические семьи очень дороги мне, и я обязан им своим становлением. Хочу быть откровенным с вами. следующие страницы не являются частью моего первоначального замысла. Как я надеюсь объяснить, предсказанные мною события пошли не так, как я ожидал. Совсем не так. Из моего дневника вам известно, что всю жизнь меня обременяло одно роковое обстоятельство. Крик Эззу верит, что я, Атлас станет, убил его мать и украл у нее драгоценный алмаз, когда мы голодали в Сибири в 1920-х годах. Поэтому он преследовал меня на протяжении всей жизни. Осенью 2005 года я пережил небольшой сердечный приступ, но не захотел излишне тревожить вас этим событием. Однако после обследования в Женевской клинике мне сообщили, что самый важный орган начинает отказывать и что, хотя это врачи не могли сказать с уверенностью, мне очень повезет, если я преодолею 90-летний рубеж. Эта новость не стала обескураживающей для меня. Я прожил долгую, очень долгую жизнь, более долгую, чем рассчитывал. Для меня было величайшей радостью наблюдать, как каждый из вас взрослеет и становится самостоятельной. Я благодарю мои счастливые звезды за то время, которое мне было дозволено прожить на земле. Тем не менее, новость об ухудшении моего здоровья подтолкнула меня к безотлагательным действиям. Я беспокоился, что без моего оберегающего присутствия вы окажетесь беззащитными перед гонениями либо со стороны Крига Эзу. либо со стороны его сына Зеда. Поэтому вместе с Георгом и Ма дружба и работа с ними была честью для меня. Я придумал сценарий, который, по моему мнению, должен был помешать Кригу и его сыну снова омрачить вашу жизнь. Как вы можете догадаться, для Крига Эззу справедливость прежде всего означает возмездие. Это месть за поступок, которого я не совершал, как было сказано уже неоднократно. Тем не менее, мой расчет состоял в том, что если я позволю Кригу осуществить возмездие, к которому он стремился в 80 лет, то, возможно, мы заключим сделку, которая будет гарантировать, что вас оставят в покое. Весной 2007 года я связался с Эзу, направив письмо в Lighting Communications. В этом письме я рассказал ему о моем сожалении из-за всего, что произошло между нами, и предложил дать ему возможность все исправить». Меня не удивило, что через 24 часа Георгу позвонил личный секретарь Крига, и было определено место для нашей встречи — уединенная бухта у побережья Делоса в Эгейском море. С целью защитить вас от ужасной правды и пребывая в уверенности, что я так или иначе отправляюсь на смерть, я распорядился передать вам, что у меня случился еще один сердечный приступ, на этот раз смертельный. Я попросил Маса сообщить вам, что мое тело было сразу же помещено в свинцовый гроб, перевезенный на борт Титана, где состоялась закрытая похоронная церемония. Без сомнения, эта часть моего плана была наиболее трудновыполнимой. Я осознаю, какую боль и смятение принесет вам ложное объявление о моей смерти, и глубоко сожалею об этом, как и о многом другом. Но, надеюсь, вы сможете понять. Это единственное, что я мог придумать, чтобы вы не узнали о моей гибели от рук Крига Эзу. 19 июня я принял командование «Титаном» у капитана Ганса Гаи в порту Ницце и сказал, что он должен забрать яхту из укромной бухты у берегов Деллоса через четыре дня. Ганс всемерно отговаривал меня из-за опасности и даже законодательного запрета на управление яхтой в одиночку, но я стоял на своем. Будучи владельцем, я временно отправил на берег всех механиков и членов команды. Несмотря ни на что, мой круиз к Делосу прошел тихо и мирно, наполненный воспоминаниями о нашей с вами жизни. Могу вас заверить, что я пребывал в безмятежном настроении, хотя и был убежден в том, что это мое последнее путешествие. На третий день плавания я аккуратно направил Титан в условленную бухту и увидел, что Олимпия уже ждет меня. На ее носу стояла одинокая фигура. Я выровнял яхту так, что мы встали борт к борту, опустил якорь и вышел на капитанский мостик. Лицо человека, стоявшего напротив меня долгие годы, являлось мне в кошмарах. Я видел это лицо в худший день моей жизни в Сибири, в Лейпцигском кафе и перед магазином Артур Морстон Букс. Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга и гадая, что будет дальше. «Здравствуй, Крик!» «Здравствуй, Атлас! Я очень долго ждал встречи с тобой». — Знаю. Можно подняться на борт. Крик улыбнулся и выдвинул металлический трап со своей палубы. — Спасибо. Я осторожно забрался на трап и перешел с Титана на Олимпию. — Вижу, ты уже не такой проворный, как раньше, — ухмыльнулся Крик. — Я и раньше не отличался проворством. — Помню, ты всегда обыгрывал меня, когда мы играли в футбол на снегу. «Это было неизбежно!» — прокашлял он. «Ты слишком много зарывался в своей книге!» Я спустился на палубу. «Наверное, так. Можно спросить? Мы здесь одни?» Крик кивнул. «Да». Он медленно завел руку за спину. Я знал, что сейчас произойдет. Эззу извлек маленький пистолет и направил ствол мне в живот. «Узнаешь это, Атлас?» Я покачал головой и спокойно ответил: Боюсь, что нет. Это пистолет коровина. Я вскинул брови. Да, конечно. Первый советский автоматический пистолет, если я не ошибаюсь. Все охранники носили их, когда мы были детьми, и большевики тоже. Рад, что твоя память в целости и сохранности! Крик медленно подходил ко мне, пока между нами не осталось лишь несколько дюймов. Он направил ствол мне под ложечку. Я сохранил эту игрушку. Снял ее с тела мертвого солдата. Носил ее при себе все это время в надежде на нашу встречу. «Хочешь ли ты узнать правду, прежде чем убьешь меня?» — крик. «Правду?» — передразнил крик и разразился гортанным хохотом. «Какое интересное слово!» «Не волнуйся, Атлас. Я так долго ждал не ради того, чтобы застрелить тебя на месте». «А теперь повернись!» Я подчинился. «И подними руки!» «Как хочешь!» — крик. Он прижал ствол пистолета к моей пояснице. «Мы пойдем на заднюю палубу, где я приготовил стол и два стула для нашей последней беседы». Мы медленно прошли по палубе Олимпии и достигли кормы. Возле стола красного дерева стояли два обеденных стула. «Садись!» Я подтянул к себе ближайший стул, и Крик сделал то же самое. По-прежнему, крепко сжимая пистолет, он положил руку на стол, так что ствол теперь был направлен мне в грудь. «У тебя очень красивая яхта, Крик». «Но не такая роскошная, как у тебя», — бросил он. Мы посмотрели друг другу в глаза. Его взгляд был полон ненависти. Я попытался успокоить его. «Итак, я сижу здесь». из оружия. Я столько лет спасался бегством от тебя. Я ожидаю, что ты осуществишь свое так называемое справедливое возмездие. Но прошу об одном крик. После моей смерти ты будешь считать, что наша вражда закончена. А также прошу тебя и твоего сына оставить в покое моих дорогих дочерей. Крик снова улыбнулся, на этот раз продемонстрировав оскал своих белоснежных протезов. Для меня «Атлас» все закончилось много лет назад. — Вот как? — Эззу пожал плечами. — Полагаешь, я не мог в любой момент за последние сорок лет появиться у твоей двери? Атлантис — личное поместье, названное с характерной помпезностью. Ты все это время знал, где я находился? — Разумеется! С семидесятых годов. — Тогда почему ты -то не пришел? Крик снова ухмыльнулся. «Всему свое время. Поэтому ты используешь своего сына для охоты за моими дочерьми? Твои девочки определенно имеют э, некоторую привлекательность для него». Крик покачал оружием. «Так э, что ты хотел сказать мне перед смертью?» Я пожал плечами. «Уже не знаю, есть ли в этом какой-то смысл». Я сказал тебе правду восемьдесят лет назад, когда мы стояли над телом твоей матери. Крик стиснул зубы и прищурился. Мы были братьями, Крик. Тогда ты не поверил мне. Так почему ты можешь поверить сейчас? Чему тут верить, Атлас? Я никогда не забуду, как ты стоял над ней с ее любимой иконой в руке, покрытой кровью. Ты забил ее до смерти этой иконой, а кожаный кошель с алмазом, который ты повесил на шею, подтверждал твои намерения. Я содрогнулся от этого воспоминания. Тогда я рассказал тебе, что случилось. Крик гневно сдвинул брови и засопел. Ты сказал, что моя мать была проституткой! Нет, Крик, тебе хорошо известно, что она спала с командиром Красной Армии ради нашего пропитания. Крик проигнорировал мои слова, отказываясь от собственных воспоминаний. Что там было дальше? Как-то вечером она выпила и рассказала этому командиру об алмазе? Да, это правда. А потом он убил ее ради добычи. Лживая басенка! Ты убил мою мать, чтобы украсть алмаз! Нет. Клянусь, я даже не знал про этот камень. Я только слышал, как она говорила, что у нее есть нечто очень ценное. Она просила командира продать алмаз и обещала поделиться с ним, лишь бы мы не голодали. Ты помнишь, какими голодными мы были? И как холодно... Ты вечно подслушивал у дверей, словно невидимая тень? Нет, я этого не делал. Ты знаешь, что у меня острый слух. Когда ты крепко спал на полу рядом со мной, я услышал, как тот командир прокрался в дом и... Хватит! Хрипло завопил крик и треснул кулаком по столу. Просто слушай! «Той ночью я попытался доказать тебе, что твоя мать поняла свою ошибку и попросила меня отнести ценную вещь ее родственнику в Тобольске для сохранения, чтобы, если бы большевики стали обыскивать дом, то не нашли бы ничего ценного. У меня было письмо, написанное твоей матерью, которое я должен был передать ее родственнику. Но когда ты увидел сцену убийства, то даже не стал читать письмо». «В этом не было надобности!» — отрезал крик. Ты скомкал письмо и запихал его мне в рот. Ты лгал ради спасения собственной шкуры. Ты знал об алмазе. Только не рассказывай, будто ты не знал. Ты хотел заполучить этот камень, поэтому подождал, когда она окажется беззащитной, а потом... Его голос задрожал, глаза наполнились слезами. До той ночи я ничего не знал об алмазе. Поэтому убежал из дома, когда ты попытался убить меня, твердо сказал я. Но какое это имеет значение теперь? Ты никогда не верил мне на слово. Так что прошу тебя осуществить возмездие, о котором ты так долго мечтал. Крик тяжело задышал. Не сводя с меня глаз, он запустил свободную руку в карман и достал таблетку. Потом проглотил ее без воды и поморщился. Уверен, что ты слышал мой диагноз. О нем говорили в новостях. Я кивнул. — Да, я слышал и сожалею об этом. Рак — самая жестокая болезнь. Он пожал плечами. — Это ничто по сравнению с тем, что ты отнял у меня. Я вздохнул. — Клянусь, я ничего у тебя не отнимал. Но если ты имеешь в виду, что я никогда не знал материнской любви, то ты прав. Крик ослабился: Превосходная мысль, Атлас! Ты убил не только мою мать. Несколькими годами раньше ты убил собственную мать. Его слова острой болью отдались в моем теле. «Знаю», — ответил я. «Я часто думал об этом и желал, чтобы Вселенная забрала меня, а не ее в день моего рождения». Он откинулся на спинку стула, явно наслаждаясь моей болью. «По иронии судьбы», Ты не остался бы в живых, если бы не моя мать. Она принимала роды. Это мне тоже известно. Она много раз рассказывала об этом, и, надеюсь, я смог отплатить ей своей порядочностью, особенно после ухода моего отца. Крик сверлил меня взглядом. «Письмо, о котором ты говорил! Письмо моей матери! Очень жаль, что ты не сохранил его, Атлас!» Оно у меня. «Что — Что? Я хранил его. — Хочешь прочитать? Крик задумчиво кивнул. — Можно мне сунуть руку в карман? — Только медленно! Я осторожно вынул письмо из кармана брюк и положил его на стол. Вот оно, все такое же помятое и с отметинами от зубов после той страшной ночи. Крик уставился на конверт. Оно адресовано Густаву Мелину. — Это кузен твоей матери, — сказал я. — Открой его, Атлас. Если ты думаешь, что я отложу пистолет, то заблуждаешься. — Как хочешь. Я взял конверт и аккуратно извлек старый листок пожелтевшей бумаги, а потом пододвинул его ближе к Кригу. Он прочитал письмо. — Дорогой Густав, — Надеюсь, у вас с Аленой все по-прежнему хорошо. Сожалею, что не писала вам так часто, как хотелось бы. После смерти Крона наступили тяжелые времена. Как вам известно, большевики пристально следят за нами, поэтому, если не возражаешь, я прошу тебя оказать мне услугу. Если ты читаешь это письмо, то значит, юный Атлас стоит перед тобой. Он надежный гонец и имеет при себе невероятно ценную посылку. Густов, ты единственный близкий родственник, который у меня остался. «Я прошу тебя сохранить посылку в надежном месте, пока три волнения не улягутся, и мы больше не будем находиться под бдительным надзором. Я прошу тебя не разворачивать посылку. Если ты сделаешь это, у тебя может возникнуть желание продать этот предмет или присвоить его себе. Пожалуйста, Густав, какой бы соблазн ты ни испытывал, помни о том, что на моем попечении находятся два голодающих мальчика. Когда появится возможность, я сама продам этот предмет», и вознагражу тебя щедрыми комиссионными. Я вынужден просить тебя об этом, так как совершила ошибку. Я сообщила командиру большевиков о существовании этого предмета. Теперь я боюсь, что они придут с обыском. Пожалуйста, подтверди Атласу свое согласие, и тогда он передаст посылку. Спасибо тебе, Густов. Я верю, что ты окажешься честным и верным человеком. С любовью, Рея эзо. «Ты узнаешь почерк своей матери?» — спросил я, когда Крик закончил чтение. Он кивнул. «Да, я не сомневаюсь, что это ее рука. Это никоим образом не оправдывает тебя и ничего не меняет. Надеюсь, это объясняет события того дня. Утром твоя мать вручила мне письмо, а потом отдала кожаный кошель, который повесила мне на шею. Клянусь, Крик, я не знал, что лежит внутри». Чушь собачья! С какой стати моя мать доверила тебе такую важную задачу? Недавно ты признал, что я был физически сильнее тебя. К тому же я был её родным сыном. Именно поэтому она выбрала меня. Нужно было пройти больше двадцати миль в мороз и пургу. Не было никакой гарантии, что я вообще выживу. Она защищала тебя. Крик недоверчиво прищурился. Удобное оправдание. Всего лишь правда. Насколько я помню, в те дни ты вообще редко бывал дома и брал частные уроки у старого учителя в соседнем поселке. Такое было возможно только для одного из нас. И если это не убеждает тебя, что твоя мать ставила твои интересы превыше всего, то не знаю, что тебе еще нужно». Он слегка шевельнул стволом пистолета. «Продолжай свой рассказ». Я тяжело сглотнул. «Я помню, как открыл входную дверь, чтобы отправиться в путь». Ветер практически заталкивал меня обратно, но я выбрался наружу и за собой закрыл дверь. Когда я отошел примерно на 30 футов, то увидел их. — Кого? — солдат. — Большевиков. Их было пятеро, и я понимал, что это не предвещает ничего хорошего. Я испугался, поэтому побежал в угольный сарай и спрятался там. Они подходили к дому, и я увидел, что их возглавляет тот человек, который спал с твоей матерью. Они принялись стучать в дверь, но твоя мать не открыла. Тогда они отстрелили засов и вломились в дом. Я слышал ее крик. Мне пришлось на мгновение замолчать и собраться с духом, когда эти крики снова зазвучали в моей памяти. Они разграбили дом. Они били вазы и лампы, ломали кровати. «Ты помнишь, как выглядело это побоище?» Крик немного помолчал, прежде чем ответить. «Да, я помню». Мне казалось, что обыск продолжался очень долго, но они не нашли того, что искали, поскольку... Ты сам знаешь. Когда они поняли, что поиски бесполезны, то разозлились. Они стали кричать на своего вожака, называть его лжецом и всячески проклинать за то, что он привел их сюда. Это заставило его обратить злость на твою мать. Она яростно утверждала, что ничего не знает, но это не убедило его. Я слышал ее мольбы. Она говорила, что у нее маленький сын, который останется сиротой. Пока я пересказывал эти события, у меня на глаза навернулись слезы. Последовал ряд глухих ударов. И крики твоей матери становились все тише, пока не наступила тишина. Потом они просто ушли. Вернулись в метель, откуда пришли. Я собрался с духом, не желая упускать никаких подробностей. Через некоторое время я набрался храбрости и вылез из сарая. Я был так напуган. Потом я зашел внутрь и увидел, что они натворили. Разрушили наш дом. Я звал твою мать, но уже понимал, что она не ответит на мои крики. Я нашел ее рядом с окровавленной иконой, которую царевич подарил твоему отцу за верную службу. Они избивали ее этой иконой, конечно же, в знак своей ненависти к царю и к его соратникам. Крик побарабанил пальцами по столу. Ты держал икону в руке, когда я вошел в комнату? Да. Я лишь подобрал ее, чтобы отнести подальше от тела. И это все. Клянусь жизнью моих дочерей. Крик впервые отвернулся от меня и посмотрел на воду залива. Когда я подошел к дому, то сразу понял, что-то стряслось, потому что дверь была распахнута. Я прокрался внутрь, как можно тише, не зная, кто может оказаться внутри. — Но там был только ты! — он повернулся и посмотрел мне в глаза. — Ты помнишь? — Что тогда сказал мне Атлас? Я с трудом взглотнул. — Мне жаль, — прошептал я. — Не думаю, что ты сожалела содеянным. Думаю, ты жалел, что тебя застигли с поличным. Ты сразу же набросился на меня, — крик. Я хорошо помню, как ты вырывал икону у меня из рук. Ты был очень силен. Но ты уцепился за нее. и ты повалил меня на пол». Крик облизнулся при этом воспоминании. Ворот твоей рубашки разодрался, и тогда я увидел кожаный кошелек. Мать всегда носила его на шее. Тогда я понял, что ты сделал. Убийца и вор!» «Разница в том, Крик, что ты знал о содержимом кошелька, а я нет». «Это ты так говоришь, Атлас!» — Да, я знал об алмазе, и я слышал, как моя мать говорила о нем в более определенном смысле, чем твои россказни. Это был мой шанс на выезд, мой спасательный круг, мой билет на свободу. А ты отобрал его у меня. — Ты всё отнял! — крик медленно покачал головой. — Тогда я полез в карман и замахал письмом у тебя перед лицом. А ты постарался задушить меня этой бумагой. — У меня почти получилось. Да, если бы я не схватился за икону и не напал на меня! И не защитил себя, иначе я бы давно умер! Крик ощетинился, как подросток. Скоро мы это исправим, Атлас. Мы знаем, что случилось потом. Пока ты шатался по комнате, я выбежал на мороз, но я уже был одет для долгого пути. Я пожал плечами. Правда, тогда я не знал, насколько долгим он будет. Когда я пришел в себя, ты выбежал за дверь. Я помню твои слова. С тех пор они не покидали меня. — Я найду тебя, атлас станет, где бы ты ни прятался! — повторил крик. — И я убью тебя! Я кивнул. Я бежал так долго, как только мог, чтобы оказаться как можно дальше от тебя. В конце концов я упал без сил в старом амбаре. Воспоминания были настолько яркими, что я заново переживал каждый болезненный момент. Я был вне себя от страха, Крик. У меня никого не осталось. Поэтому я решил сделать единственное, что пришло мне в голову — попробовать найти своего отца. Крик погладил подбородок. Я рассчитывал на это. Хотя надеялся, что сибирская зима приберет тебя. Но ты выжил. Понятия не имею, каким образом. Он вопросительно взглянул на меня. Я тоже не знаю, крик. Мое путешествие по России заняло полтора года. Я знал, что Швейцария лежит к западу от Тобольска. И шел, шел, шел туда. Откуда ты знал, куда идти? Я указал на небо. Звезды. Мой отец научил меня ориентироваться по ним. Крик недовольно фыркнул. «Все это очень мило. Но как ты спасался от голода и холода?» Я прикрыл глаза. Я верил, что звезды оберегают меня. Каждый раз, когда у меня больше не было сил, я находил пустую избушку. Или какой-нибудь добрый человек решал сжалиться надо мной. Но, увы, я был вынужден совершать такие дела, которыми нельзя гордиться. «Ты крал?» Я кивнул. «Да». Я крал. Я лгал. Я обманывал людей. Но я выжил. Крик окинул меня пристальным взглядом. Едва ли можно поверить, что восьмилетний мальчик смог пережить полтора года скитаний в российской глуши. Я развел руками и крик машинально вскинул руку с пистолетом. Мне довелось пережить такие моменты, которые убедили меня, что физическая сторона нашего бытия — лишь часть общего. Не могу объяснить, как это получилось, но я выжил. Крик хмыкнул, недовольный моим ответом. В итоге я умудрился обойти Швейцарию стороной. Мой путь завершился под кустом в Парижском саду, где я свалился без сил. Крик продолжал гнуть свое. «Итак, ты пытался отыскать своего отца, чтобы отдать ему алмаз». Твой папаша знал об этом камне и велел тебе украсть его. Вы все обговорили заранее. Не буду винить тебя, Крик, но ты глух к голосу рассудка. Клянусь жизнью моих дочерей, я ничего не знал об алмазе, пока не оказался в угольном сарае и не заглянул в кошелек, полученный от твоей матери. И даже тогда я подумал, что это оникс или другой полудрагоценный камень, потому что твоя мать... Намазала его черной сапожной ваксой и обваляла в клее, которым пользовалась для резьбы по кости. Только когда он прилип к моим пальцам, и я почистил его ветошью, я увидел скрытое внутри. Вот оно. Я медленно расстегнул две верхние пуговицы рубашки и снял с шеи потертый кожаный кошелек. «Что это?» «А как ты думаешь?» крик? Лучше бы ты дал мне шанс вернуть его 80 лет назад, но ты решил убить меня, а я не хотел умирать. Ни тогда, ни потом, когда ты настигал меня, и мне снова приходилось бежать, спасая свою жизнь. В Лейпциге, где ты поджег дом, в котором я жил, или в лондонском книжном магазине, тем не менее я берег алмаз все эти годы. Я надеялся, что если дело дойдет до крайности, то я смогу вернуть его тебе в обмен на жизнь и безопасность моих дочерей. Крик взял кошелек и попытался развязать ремешки одной рукой, но это оказалось невозможно. Нет надобности держать меня под прицелом, Крик. Мне 89 лет, и я не смогу убежать, даже если захочу. Вспомни, что я добровольно явился сюда. Крик немного подумал и аккуратно положил оружие на стол. Потом развязал кошель и достал содержимое. Он внимательно осмотрел алмаз и начал обчищать сапожную ваксу об колено своих брюк. Потом он поднял камень на свет, и тот заиграл ослепительными бликами под лучами среди земноморского солнца. Крик выглядел не на шутку озадаченным. «Почему ты не продал его?» «Он не мой, чтобы его продавать». «Значит, ты признаешь, что украл его?» «Нет. Я признаю, что временно присвоил его, в силу непреодолимых обстоятельств». Крик выдержал паузу, и я впервые заметил, как по его загорелому лицу пробежала тень сомнения. «Итак, ты сохранил алмаз». Но ты никогда не вернешь мою мать. Нет, брат, я не могу этого сделать. Но скажи, пожалуйста, зачем мне было ее убивать, если не ради алмаза? Она была всем, что мы имели. Поверь, что я любил ее так же, как и ты. Крик покатал алмаз на ладони. — Ты больше любил вкусно пожрать. Я уронил голову на руки. Кто вообще может доказать свою любовь к другому человеку? Она существует в душе и основана на доверии. Если бы ты доверял мне так, как я полагал, то знал бы, что я никогда не стал бы поднимать руку на нее. Красивые слова, Атлас. Ты всегда знал в этом толк. Слова или не слова. Но я вернул тебе алмаз. Я закрыл глаза. Свежий морской воздух с солоноватым привкусом наполнял мои легкие, и я ощущал на лице солнечное тепло. Я непроизвольно потянулся, и на меня снизошло небесное спокойствие. Крик. Мировое бремя больше не лежит у меня на плечах. Я благодарен тебе за возможность рассказать правду обо всем, что случилось тогда. И неважно. «Веришь ты мне или нет, теперь я свободен. Бери пистолет, брат». Я сдался и готов умереть. Эззу помедлил с ответом. «Ты хочешь еще о чем нибудь попросить перед уходом?» Я немного подумал. «Вообще-то да». Ты зациклился на идее, что я знал о существовании Алмаза. Только что ты заявил, что мой отец якобы взял меня в сообщники. Крик. Он не делал этого. Прошу тебя, объясни, что ты имел в виду? Эсзу кивнул. Как пожелаешь, Атлас. Ты рассказал мне свою историю, а я расскажу свою. Давай начнем с твоего рождения.